Глава д е в я т По пути домой меня ожидала неприятность. Такси остановилось напротив спрятавшегося в редких но раскидистых деревьях домика. Сеферон мигнул, отображая операцию по списанию. Я поднял глаза, собираясь перейти дорогу. Район, уже казалось бы, не способен меня удивить. Семнадцать лет я провел в немыслимых для рядового человека условиях. Окраины представляли собой худшее место для жизни, основной же город был единственной доступной реальностью для большинства. Меня уже не смущали идущие по своим делам люди, автомобильный шум и въевшийся в подкорку запах готовящейся еды. Теперь я оценил п р е и м у щ е с т в о высокого положения. Моя машина стоила как весь дом, в котором жила Наталья, если не дороже, а один костюм как такси, на котором я приехал минуты раньше. Но одно я решил для себя абсолютно точно: лучше иметь положение, не желая того, чем желать не имея, гораздо лучше. Надо смотреть правде в глаза. В моем личном списке копились вещи, которые я обязательно поменяю. На переходе через дорогу выросла фигура Петра Наньева. Он подошел ко мне вплотную, на ходу, замахиваясь. Какого б е с а Я отпрыгнул в сторону, пропуская удар. Это ты мне объясни, п ы х т е л Петр. Какая брачная традиция? Знаешь, как это называется? Не твое собачье дело, это насилие! Петр а с б и л мой ответ, но он быстро нашелся. А еще дела двух родов Романовых и ф а н в и з и н ы х Ты слышишь тут фамилию а н а н ь е в ы Это и мое дело! Петр снова попытался меня ударить. Боковым зрением я заметил стоящих неподалеку охранников, делающих вид, что этим чудесным весенним днем ничего не происходит. У меня из рук выпал бумажный пакет. Маска чуть не вывалилась на дорогу. Опасно балансируя, как до середины вынутый клинок. Ядро обиженно пульсировало, предлагая раз и навсегда покончить с агрессором. Я потерял бдительность, пропустив очередной удар. Скула не мела. Голову здорово тряхнула, но я устоял. Перестал играть в поддавки, с дрожью пуская энергию, кинетически усиливая тело. Пространство замедляется. Ловлю руку наследника Ананьевых и захватом перекидываю через себя. Кажется, немного переборщил. Тело с ускорением перелетает, падая на асфальт, словно пыльный коврик. Петр корчится, хватая ртом воздух, кажется, сбито дыхание. Подхожу к краю дороги, поднимая пакет. Маска лежащий парень в взаимосвязь проскальзывает в голове со скоростью пули. Осторожно начинаю прощупывать почву. Мог бы сначала поговорить, протянул я руку лежащему наследнику великого рода. Чего сразу с кулаками-то? Обидно за сестру? Какую сестру? Недоуменно уставился на меня Петр, а затем, видимо, сложил два и два, поморщился, но кивнул. Руки не принял, сел на задницу, потер грудь, участь заново вдыхать воздух. Я ж не старпёр, не урод какой, не безземельный сорняк. Дело не в этом, а в чем? Не могу тебе сказать. У меня есть предложение. Решил я не давить, хоть и понимал его м о т и в ы Ты знаешь, в какой я с и т у а ц и и и сколько мне осталось. Еще бы. Парень без лораста в кивнул. Предлагаю тебе сыграть мою роль, провести со светой весь срок, положенный по традиции. Я увидел в глазах парня недоверия. Он, кажется, даже не дышал, весь напрягся. У меня слишком мало времени, чтобы тратить его на бессмысленные церемонии, тем более с девушкой, с которой я никогда не буду. Ты меня разыгрываешь? Петр насупился. Предлагаю один раз. Согласен. Выдохнул парень и принял протянутую руку. Неизвестно, можно ли верить Петру. Ясно только одно: он будет на моей стороне, по крайней мере, пока идет эта ч ё р т о в а церемония. А это уже больше, чем я могу себе позволить в сложившейся ситуации. Как выяснилось, наследник Ананиевых приготовился к встрече со мной основательно. Телохранители были отобраны из самых верных, из тех, что не болтают лишнего и не мешают в делах хозяйских. Ребята уже показали свое отношение к нашим разборкам, надеюсь, и дальше станут держать нейтралитет. Следили ли за мной, неизвестно. Отец был старой закалки, судя по тому времени, что прошло с момента атаки на Нижний и моего спасения, он не очень сильно переживал. Если рассуждать чисто логически, кому я сейчас могу быть полезен? Другие кланы не станут на меня влиять силовыми методами. Я для них настоящее табу. СБ любого рода уже нарыло достаточно информации про мой недуг, поэтому им не с р у к и трогать живого мертвеца. Все готовятся к будущей мясорубке, к тому времени, когда отец похоронит меня. Непонятное движение Романовых говорит о том, что они хотят меня здорово поиметь, но я пока не придумал как. Род примечательный. Многие годы у них не рождались мальчики. А те, кто так или иначе н а р у ш и л и традицию, не жили долго. Кто-то очень сильно не хочет возвышения Романовых, но Ольга смело может помериться размером шаров с любым клановым лидером, поэтому их не стоит списывать. Рано. а л ф е р о в ы давно не появлялись. Они не особо л е з у т в д р я з г и двора, укрепляют позиции императора. Многие говорят о том, что вероятнее всего наследник а л ь ф е р о в ы х станет возможным кандидатом на роль жениха старшей дочери государя. Встреча с будущими коллегами и свободных отрядов будет только вечером. До этого времени надо уладить все дома. Чем еще интересна сделка с Ананиевым? Он всегда будет возле светы. Любой, кто надумает последить за мной, будет видеть как магически, так и физически одного одаренного. Мы поехали в ком-центр, чтобы сделать личину небольшой артефакт от о д а р е н н о г о призрачным даром. Выяснилось, что способность можно использовать для высококачественного проецирования разнообразных сцен. Мак накладывал образы своей памяти, а затем помещал структуру в драгоценный камень. Лучше всего такую операцию проделывали люди с художественными способностями, умеющие хорошо рисовать. Простая цепочка с ярко-красным камнем была изготовлена за полчаса. Петр нетерпеливо нацепил артефакт на шею, а затем активировал его. Перед глазами встала точная копия меня самого. Тело сложение у нас с Ананиевым было примерно одинаково. Оставалось обговорить возможные ситуации с другими людьми, что могут заговорить со мной. Стало даже не комфортно смотреть на свое лицо. Это как дать ключи от квартиры совершенно незнакомому человеку, или как если бы твое отражение в зеркале неожиданно шагнуло и вышло из рамки. Когда мы вошли в дом, там никого не было. Петр активировал личину, и из соседней к о м н а т ы вышла Света, заспанные глаза, о д е т а в пижаму, сладко потягивается. Стоило ей увидеть нас, сон будто сдуло ветром. Так, ф а н в и з е н мне хватает одного тебя, прекращай. Привет, Света. Петр снял личину, смущенно п е р е м и н а я с ь перед кузиной. Петя, что ты здесь делаешь? Я сейчас тебе все расскажу. Детали п л а н о в к о т о р ы е я посвятил своих подельников, обсуждались в течение часа. Были оговорены все возможные ситуации, даже удалось отбить такие вопросы, как где же в это время буду я. Мы ударили по рукам. Поздним вечером я оставил родственников ч дома, а сам, выйдя через задний двор и уже опаздывая, помчался навстречу с о т р я д о м Распределение происходило следующим образом: одиночек паковали по группам, а затем давали поручения. В зависимости от качества и скорости выполненной работы рейтинг такого отряда в рамках гильдии мог расти, что давало более выгодные заказы. Суть деления заключалась в том, чтобы как можно более органично раскидать новичков. А если проще, то сделать так, чтобы в группе были разносторонние бойцы. Я думал, в маске будет трудно дышать. Оказалось напрасно боялся. Как ни странно, в здании гильдии я появился одним из первых. На первом этаже, который представлял собой обыкновенный бар, мне подсказали, куда идти. А вот и шестой. Я прошел здание насквозь, оказавшись на заднем дворе. Тут под небольшим рукотворным куполом проходило какое-то зрелище, вызывающее общий ажатаж. и Я узнал много виденных ранее на собеседовании кандидата в наемнике. Сейчас они облепили купол со всех сторон что-то азартно крича. Вот чёрт! Не один я пришел пораньше, тут практически все. А уходили они вообще? К о мне, а может и не совсем ко мне обратилась рыжеволосая девушка. Она сидела в окружении пустых с т о л и к о в все люди были увлечены зрелищем. о Санка ровная, практически не касается спинки стула, а выглядит так беззаботно, будто лежит где-то на пляже. Ты в моем отряде? Ну как сказать, скорее уж ты и в моем. Не так важно, где остальные. Развлекают народ на арене. Девушка кивнула в сторону столпотворения. Я протиснулся к решетке. На круглой песчаной площадке сражались два отряда. Несколько человек лежали скрючившись на песке. Парочка высоченных громил в черном под руководством низенького к о р е н а с т о г о паренка ь буквально вбивала в песок еще стоящих на ногах противников. Противостояли им тощий бородач с огромной секирой и одетый в обтягивающий костюм парень с мечом. Еще один персонаж хлипкого вида, похожий на мальчишку, отчаянно тряс головой и отползал. Похоже, тройка в черном побеждала. Неудивительно с такими-то противниками. Я успел к самой развязке, к тому моменту, когда мечник пропустил удар и упал, оставив худого стопором. Теперь уже два поверженных противника ползли прочь под улюлюканье толпы. Сзади подошла р ы ж е в о л о с а я девица. «Э, Не хороши, сказал я, решив разговорить ее. Это да, ползут отменно. На арене я увидел только парочку воинов. Остальные, как оказалось, валялись в самых живописных позах. Тощего бородача звали Олег, но он просил обращаться к нему Ольгерт. р ы ж е в о л о с о г о в костюме для конной прогулки Антон, б р а т о говорившей со мной девицы а д е л и н ы Адель. Были еще Матвей и Тихон. Матвей. Простоватый мужичок лет тридцати пяти, вырубленный по своей глупости в первом же замесе, а Тихон обыкновенный казалось бы хлюпик, выглядящий в свои двадцать два как мальчишка. На улице уже стояла ночь, когда мы перезнакомились, и я, кое-как отговорившись, решил пойти домой. У нас пока не имелось контрактов, Адель сказала, что будет искать работу, а мне предстояло погружение в разрушенный мир. Дома мы сменили с Петром. Света лиш ь у с т а л о улыбнулась, встречая меня. Кажется, наследница Романовых была рада моему возвращению. Она хотела что-то сказать, но я быстро прошел в свою комнату и упал в кровать. Переход прошел как обычно, незаметно. Я потянулся и встал, осматриваясь по сторонам. Мы были все в том же месте, на окраине леса, а спереди простирался город. С возвращением поприветствовала уже собранная Лиз. Ну наконец-то! Сколько можно лез отточить? Сколько нужно? Буркнул я. Дело молодое. Вспомни себя в этом возрасте. Помню. Мечтательно протянул зубик. Не вылезал из зала, постоянно тренировался. Все посмеялись и мы продолжили путь. До города шли перебежками от одного оврага до другого. Твари так окружили в воздухе, порой встречаясь друг с другом и устраивая свару. Мерзкий виск доносился до нас какое-то время, пока мы не приблизились к старому заросшему травой провалу в земле. Тут начиналась канализация. Разумно, если в воздухе кружат такие монстры, то кто же будет ходить по поверхности? Себе под нос прошептал я, но меня услышали. О, ты даже не представляешь, кого можно встретить под землей. Но тогда какого чёрта мы туда лезем? У нас нет выбора. Земля глушит звуки. продолжал объяснять Зубик, если кто и прибежит на обед, их будет значительно меньше, чем на улицах. Меня совсем не успокоило такое описание. Проблемы не заставили себя ждать. По озаренным лишь парой фонариков коридором к а н а л и з а ц и о н н о й шахты пронесся громогласный рев, от которого у меня ушла земля под ногами. Остальные в отряде не обратили особого внимания. Мы двинулись дальше, когда на стене отразилась громадная тень с качками, двигающиеся в нашу сторону. Я вскинулся, обводя взглядом отряд. Метелица х м ы к н у л все остановились. Я стал напряженно ждать, когда из-за поворота появится предполагаемый враг. Вой повторился, а на свет выбежала тварь размером с собаку, и, встав перед нами, снова разразилась рычанием, которое пронеслось по д сводам и коридора. Уже нагадил в штанишки. Обидно засмеялся Зубик, обращаясь ко мне. м е т е л и ц а вытянул руку, что-то швыряя в монстрика. Тот мгновенно заткнулся, повалившись на землю. Когда мы прошли мимо, я увидел, что из тушки торчит здоровенная ледышка. Само существо раньше было крысой, совершившей быстрый карьерный рост и съевшей не один десяток с о р о д и ч е й л у ж ё н н а я глотка. к о с т н о е о б р а з о в а н и е на груди, лбу, лапах, короткая рыжая шерсть, массивные передние резцы. Продвигаясь под землёй, мы много раз встречали ракунов. В основном это были безобидные изменённые жители канализации: крысы, змеи, пауки. Отряд быстро разбирался с препятствиями, заставляя меня поражаться их х л а д н о к р о в и ю Как же изменился мир! Если людей не удивляют падающие с потолка ядовитые пауки размером с голову взрослого человека или ползающие под ногами змеи, способные проглотить невнимательного путника, размеренный путь уже через пару часов вывел нас в заброшенную линию метро. Тут сохранилось аварийное освещение, на в с к и д к у лишь каждая вторая лампа горела тусклым желто-красным цветом, порой тревожно мигая. По ветке шагали люди, настоящие люди. Местами горели костры, в воздухе витал запах жареного мяса. Все встреченные нами с опаской косились на отряд. Если одежда моих спутников видела лучшие времена, то другие были одеты в откровенную рвань. Грязные лица, блестящие глаза. Я чувствовал, они искренне ненавидят нас, но еще и сильно боятся. Очень скоро мы свернули из оживленного коридора, чтобы снова попасть в мрачное царство бывшей канализации. Справа коридор с червяками. Поблизости никого нет. Отлично, значит остановимся тут. Лиз кинул рюкзак, поворачиваясь ко мне. Сейчас тебя ждет еще один урок. Ты неплохо освоил концентрированный удар, но сейчас будет сложнее. Сложнее, чем колотить деревья во много раз. Там тебе было физически трудно. Сейчас придется проверить характер. Будто у меня есть выбор. А ты с е ч е ш ь Ты не просто так появился в нашем мире. У тебя есть талант, ментальные способности. По отдельности такое встречается у многих одаренных, но когда есть кинетика, это во много раз тебя усиливает. Твой дар стабилизирует переход. Проще говоря, не дает свихнуться. Не замечал такого эффекта. О, н очень краткий, но ты же не следишь за тем, как моргаешь или дышишь. Понятнее не стало. Чем дольше прелюдия, тем мне страшнее. Что ты задумала? Сейчас поймешь. Стоящий позади Зубик обхватил меня своими гигантскими руками, бросая куда-то в сторону. Я упал на что-то мягкое, распластавшись на спине. По ощущениям тело погружалось. Быстро встав на ноги, хотел было сделать шаг в сторону слабо освещенного фонариками отряда, но не смог. Меня будто кто-то привязал веревками к полу, но страшнее всего было то, что они двигались. Ты в л о г о в е червей, успокойся. Какого хрена? Это как зыбучий песок, только органического характера. Чем больше трепыхаешься, тем сильнее уходишь внутрь. Внутрь чего, ваша мать? Это ты называешь тренировкой? Да, э т о тренировка тебе следует ударить не просто силой, а именно менталом, чтобы дезориентировать червей. Ты сказала червей? Черт, успокойся, парень. Зубик был х л а д н о к р о в е н Хочу предупредить, если сдохнешь тут, помрешь и в реальном мире. Мы не станем тебя вытаскивать, не справишься, значит не подошел. Не пытайся бить силой, ты только заставишь их поглощать тебя б ы с т р е е еще и себя заденешь. Ощущения были такие, будто ожившие веревки тянутся по твоим ногам, обвивая и стягивая. Я начал вырываться, ком отвращения подступил г о р л у Руки слепо шарили по поверхности, стараясь отодрать побеги. Все закончилось тем, что моя ладонь попала в плен. Я так и стоял в полусогнутой позе, ноги тем временем погрузились по колено, а рука ушла по локоть. Вторую я благоразумно не совал, лихорадочно стараясь придумать, что делать. Этим психам ничего не стоило оставить меня тут. Судя по тому, что уже узнал, я весьма важен, но при условии, что овладею навыками. Было сложно сконцентрироваться, но я смог. Тело содрогнулось, я размахнулся и пропустил силу в кулак, концентрируя ее в высшей точке. Такое чувство, словно ударил в желейный торт. Провал вызванная а т а к о й тут же затянулся. Черви подо мной зашевелились интенсивнее, буквально затягивая меня внутрь. Если раньше это можно было назвать погружением, теперь не иначе как поглощением. Ой, дурак! – прокомментировал мои умственные способности Зубик. Через какое-то время я был полностью скрыт от глаз отряда. Последнее, что увидел, это как дернулся Зубик. Но был остановлен л и с которая не отрывала от меня взгляда. Свет скрылся, я погрузился в пучину червей. Их тела обвивали меня, проникали под одежду, стягивали. Несколько штук обвились вокруг шеи, перекрывая доступ кислорода. Я инстинктивно засучил ногами, но они тоже были спутаны. Перед глазами проносились воспоминания: вот первый поход в школу, пришел в полигон к отцу, он катает меня на плечах, мама стоит с краю, наблюдая за нами. Мама, вот мы сидим в столовой, я прильнул к ней, отец смеется, она гладит меня по волосам. В голову впился раскаленный гвоздь, затем второй. Кто-то кричал, или мне казалось. Я не мог сдерживать внутри ярость. Отец, мама, Генри, Света, все перемешалось калейдоскопом лиц. Я вышел за пределы тела, вылетел на оружие из-под толщи навалившихся созданий. Члены отряда сидели на полу коридора. л и с о б ы л а мрачнее тучи, даже Зубик притих. Метелица – это м е т е л и ц о н всегда одинаковый. Свисток метался вокруг ямы с червями, как потерявшийся пес жалобно скуля. Я осмотрел свое эфирное воплощение. Оно состояло целиком из энергии. Где-то там, внизу, на глубине метра п о л у т о р а погибало мое физическое тело. Уцепившись за ниточку, связывающую нас, я послал поток силы, вымывающий все вокруг. Черви забеспокоились, а затем вспучились взрывом в раз замедлив движение, как о г л у ш о н н а я рыба. После чего поползли в разные стороны, п р я ч а с ь в землю под бетон. забиваясь в щели. Посреди ямы медленно появлялось мое тело. Я скользнул внутрь, устраиваясь поудобнее. Темнота. И я снова открываю глаза. Лёгкие обжигает воздухом, меня скручивает в кашле. Оглядываясь по сторонам, знакомая обстановка комнаты. Я дома, далеко от этих садистов.